Это из-за пыли. Неважно, в общем. Я свое дело сделал и ушел. Горячая ванна после тяжелого победоносного дня — то, что нужно. Лучше была бы только банька да свинечком. М -м -м. Обдать камни кипятком, пропитанным березовыми листьями, чтоб запах берёзовый поднялся с паром. Древесный, чуть сладковатый такой. Жаром прямо в носоглотку, а затем в прохладную воду. Кайф. Но ванна тоже ничего. Отмокал я долго. Даже чуть вздремнуть успел, размышляя, как доведу дело с Кириллом до конца. Его решили держать в отдельном корпусе больницы в городе. Она принадлежала Балконским. Думаю, особых проблем прокрасться туда не будет. Вообще, я ждал, что Григорий опять вызовет к себе, но, видимо, ему надоело проводить беседы, поэтому князь отстранился и более меня сегодня не беспокоил. Хорошо, потому что мне эти беседы надоели еще до того, как начались. А вот другой или другое существо снова решило навестить мой разум. Молодец. То является в разгар битвы, то выжидает полдня, чтобы поболтать. Он снова в самый неподходящий момент. Чё-то я не вижу рядом с тобой хотя бы одну из тех смертных, которые постоянно вокруг вьются. Так что не жалуйся. Огромное, блядь, спасибо. Ты начал осваивать хаос. Это хорошо, но мало. Есть идеи, что делать Дальше. Мне нужно достичь хотя бы уровня послушника и обзавестись, так скажем, материальной основой. До осени осталось совсем ничего. Скоро стартанет гонка за место наследника, и мне нужно все подготовить. Ресурсы, активы, команда и... Погоди, ты же божество. Может, в курсе, как разрушить заклятие Соколовых. Это сильно бы упростило дело. Я здесь, не чтобы упрощать тебе жизнь. Придется самому как-то разбираться. Что-то я не врубаюсь. Не голову. Пути богов смертным не понять. У меня было странное предчувствие насчет всего этого. Но спросить смысла я не видел. Нет, так нет. Сам справлюсь. Команда. Это четыре барышни, которые друг с другом не уживаются. Они соперничают. Это другое. Но нет, команда будет одна. Камень в первой. Кто еще пока не решил? Скорее всего, буду искать уже в академии. У него есть потенциал. Активы. На них еще предстоит заработать. Во время гонки многое будет решать поддержка, а ее у меня в клане пока нет. Майдераль станут основой, однако за бесплатно они работать не будут. К тому же придется организовать какое-то предприятие или типа того. Но здесь нужно смотреть по спросу. Организовывать-то придется в Академии. А как будешь зарабатывать? Насколько я знаю, Академия расположена неподалеку от Диких Земель. Буду выслеживать прорывы и зачищать норы. Убью сразу двух зайцев. Прокачивать свои силы же как-то надо. Короче, план такой. Собрать команду, развивать маню, добывать ресурсы и пускать их на строительство бизнеса. Да, все так. Ещё буду искать, как сломать заклятие. Хм... С ресурсами я смогу помочь. Впрочем, сейчас это и сделаю. Не благодари. Он внезапно исчез. Я тут же почуял неладное. Расслабление мигом пропало, по телу пробежал заряд бодрости. А затем... Где-то вдалеке раздались грохоты и взрывы. «Твою мать!» — вздохнул я, поднимаясь из ванны. «Отдохну», — называется. Прорывы открылись за городом примерно в 20 километрах. Три на поляне возле леса и еще два в самом лесу. Все воинство Соколова тут же ринулось держать обороны, и еще пару часов отстреливало полчища демоноидов. Огромные стаи диких гончих превратили цветущую поляну в выжженную кислотой пустошь. Коротовые многоножки, слепые твари, похожие на червей с кучей острых маленьких лап, рыли сотни подземных тоннелей, обрушая почву под баррикадами. Крылатые змеероги стали особой проблемой и разлетелись по местности. Хорошо, хоть они не могли слишком отдаляться от прорыва и до города добраться не сумели. Но несколько деревень пришлось эвакуировать. Еще были шипастые боровы. Это такие крупные приземистые твари, атакующие, как правило, в лоб. Они были покрыты длинными острыми шипами по всему телу, так что подпускать их близко не стоило. Но последний прорыв почему-то не извергнул из себя никого. Он открылся в глуши леса, и дотуда туда ещё не успели добраться военные, но сигналов о появлении демоноидов не поступало. В любой другой момент такое внезапное появление прорывов вблизи мирного городка привело бы к настоящей трагедии. Но сейчас здесь собрался гвардейский полк победоносного сокола и множество кланов с собственной охраной и боевыми навыками так что среагировали быстро, четко и вполне успешно. Скоро наземные твари были перебиты, и все ожидали, что прорывы закроются, но почему-то они не закрывались. Демоны из них не желали вылезать, но посылали кучки своих прихвостней, заставляя быть постоянно настороже. «Спаси нас, Белобог!» — воскликнул полковник Ратов. Это был мужчина в годах. С седыми усами, лысой макушкой, постоянно хмурой миной и глубокими глазами прожжённый вояка, который всю свою жизнь провел в сражениях. Он возглавлял гвардейский полк и подчинялся напрямую Григорию. «Степан Васильевич, сначала нам самим придется приложить усилия», спокойно сказал князь, глядя на карту местности. Мы собрались в полевом штабе в полукилометре от линии баррикад. Сам светлейший князь Соколов, Виктор Балконский с Туриновым, начальник полиции города, и, собственно, полковник Ратов. Я, Стас, Святополк, Дмитрий и Арсений тоже присутствовали на собрании. Мол, понюхать пороху, раз уж подвернулась такая внезапная предучебная практика. Арсений, как ни странно, более-менее пришел в себя. Я даже почувствовал укол стыда. За то, что не уработал его в достаточной степени. Вот с Кириллом получилось хорошо. Медики сказали, ему еще неделя постельного режима положена. Опустим, что изначально ему полагался сон во веки веков, а не всего неделя. Но здесь что-то я сплоховал. «Нам встречались такие прорывы, товарищ генерал», — проворчал Аратов, «Иногда их можно закрыть только изнутри. Демоны, сучьи отродья, чуют смертушку. Знают, лучше не высовываться». Или просто копят силы, чтобы разом налететь цельной армией. Нужно запускать охотников, товарищ генерал. А их ждать хрен знает сколько. Князь хмуро осматривал карты, водил рукой по квадратам, морщил лоб, мерно вздыхая. Думал. А затем сказал. Обычно таких прорывов было один-два, полковник, и охотники были при штабе. Тут у нас пять прорывов, один из которых до сих пор молчит, и город за спиной с тысячами гражданских. Придется действовать своими силами. Гвардейцев воноры посылать!» Возмутился Ратов. До такой степени, что аж покраснел. В Стены шатра ударил порыв ветра, издалека снова послышалось рычание гончих, а за ним — залпы орудий и крики гвардейцев. Уже наступила ночь, причем холодная. Особенно для лета. Из пустоши несло с мрадом кислоты и разложений. «Придется посылать», — вздохнул Григорий. Это сулило множество жертв. Гвардейцы были хороши в открытых сражениях, но в норе не собрать строй. Там даже просто вместе собраться не выйдет. Всех выбросит в случайное место. А солдаты хороши, когда их много, и работают они сообща. В норах их просто перебьют ратов помрачнел. он отлично это понимал и вообще степан васильевич мне нравился как я уже говорил люблю работать с честными прямолинейными людьми а этот еще и совестливый оказался до кучи тогда я тоже пойду в нору товарищ полковник процедил григорий давайте без лишних инициатив но тут уже вмешался я он прав ваша светлость в официальной обстановке мне следовало обращаться к нему именно так к счастью Если погоним солдат силком, ничего хорошего не выйдет. Смысл закидывать демонов пушечным мясом?» Все повернулись в мою сторону. Уже без удивления, скорее с лицами, что он на этот раз выкинет. Кроме Стаса, этот выглядел волком. Точнее, соколом. «У вас есть конкретное предложение, княжич?» — спросил Виктор, стоявший рядом с братом. «Я его уже заметно раздражал». Сначала подвязал светополка на неравный спор, а затем отнял поединок с Балконским. Даже сам кузен воспринимал это куда спокойнее. «Есть предложения, вполне конкретные», — я выступил вперед. «Действовать нужно быстро. Демоны сейчас затихли, но, уверен, скоро рванут снова. Особенно пятый. Такие прорывы особо мощные. Лучше встретить тварей оттуда во всеоружии и как можно большим составом». «Откуда такие познания, ваша светлость?» Подал вдруг голос Леопольд Туринов. Чем, кстати, удивил всех, в том числе и Балконского. «Книжки читал, ваше благородие, и учителей умных слушал внимательно». Туринов поджал губы, но возражений больше не имел. «Странно. Из них двоих именно герцог должен был точить на меня зуб. Но он стоял спокойно, будто забыл, что я еще недавно чуть не убил его сына. Но об этом попозже. Сейчас надо разобраться с демонами». «В норах нужны не солдаты, а воины, способные выжить в одиночку и не поддаться панике. Нам нужны добровольцы». На такое заявление промолчали все. Это было рисковой идеей, ведь если никто не отзовется или отзовется мало людей, приказ штурмовать прорыв может поднять восстание. А по моим расчетам время у нас идет на часы. Пятый прорыв извергнет что-то особенно страшное. Я как-то встречал такое раньше, и появившийся из недр демон едва не порешил целый гарнизон ближайшего острога. Если он появится, а мы еще будем возиться с остальными прорывами, гвардейский полк будет уничтожен. Наконец-то включился Григорий. Добровольцев придется мотивировать, и что важнее, поднять их дух. Первыми добровольцами будем мы, я махнул в сторону Стаса, Святополка, Дмитрия и Арсения. Нет! — взорвался Леопольд. — Ни за что! Я сделал вид, что не слышал возражений и продолжил. «Подадим примеры и подвигнем кланы последовать ему. Те, кто останется в стороне, сильно потеряют в репутации». Даже самым подлым аристократам можно было манипулировать, задев честь рода. Особенно публично. Туринов замолчал, переглянулся с сыном. И дальше они старались не высвечивать. «Мы сформируем отряды», — продолжил я. «Самые опытные отправятся с нами в четыре первых прорыва. Остальные займут позиции для обороны, а ударный отряд проберется к пятому, чтобы встретить там демонов в полной боевой готовности. Это был план в общих чертах. Еще около получаса мы спешно прорабатывали детали и сразу же приступили к действию. Объявления знатным семьям разослали быстро. Всех собрали в главном лагере и перед полком с гарнизонными силами города начали созывать добровольцев. Вызвалось даже больше, чем мы планировали. Собрали четыре отряда по 50 человек. Я, Святополк, Дмитрий и Арсений были назначены в каждой из них по отдельности. Стас порывался отправиться с нами, однако его оставили на поверхности. Будет в ударном отряде пробиваться к пятому прорыву. Григорий и другие главы кланов остались на поверхности, чтобы готовиться к сопротивлению главного демона. Это была первоочередная задача, от которой зависели тысячи жизней гражданских. Среди знатных семей не нашлось тех, кто сбежал, хотя бы формально. Были те, кто старался занять наиболее безопасной позиции, и только. Такие как раз остались на баррикадах, чтобы прикрыть подходы к норам и сдерживать мелкие стаи демоноидов, которые до сих пор вылезали из прорывов. Но из прочих семей выделились Майдераль. К тому времени, когда почти все было готово, они успели пригнать машины со своим оружием, и отряды охотников получили улучшенное оружие пушки, клинки, даже защитная форма, усиленная заклинаниями из нор и демонической энергией. Один из таких доспехов достался мне, но из оружия я ничего не взял, меча было достаточно. Я в принципе предпочитал холодное оружие, а в норах оно куда полезнее огнестрела. Однако в норе мне потребуется не только оружие, но и орудие, поэтому я попросил Георга и Геннадия об еще одном одолжении. Или даже инвестиции, я бы сказал. Кирка из демонической стали, необходимая, чтобы собрать руду. Ее так же, как меч, можно было прятать в источнике. А еще специальная сумка, куда руду и ингредиенты из монстров можно было складывать. Дорогие вещички, но я надеюсь быстро окупить затраты моих будущих деловых партнеров. Итак, все было готово. В моем отряде оказался Николай Каменев. Еще Ермаков присоединился, чтобы продолжить задание по моей защите. Десяток аристократов, которых видел на турнире, чуть трусили, но выглядели вполне неплохо. Может, и протянут. Боевые гвардейские маги смотрелись куда увереннее, но их было всего двое. И солдаты. Не имеющие магии, лишь магическое оружие и титановые яйца. «В бой!» — крикнул я воинам. И мы отправились в нору. Глава 16 Второй раз в новом теле нырять было куда проще. Я почти сразу адаптировался, быстро вскочил на ноги и огляделся, высматривая дима демо... <связывая> На меня мчался шипастый боров. Я мечом и наростом льда увел демоноида с прямой линии, и грозная тушка пролетела мимо. Врезалась в один из каменных сводов, от чего сверху посыпались камни. За зубастой мордой с широким пятаком поблескивали маленькие потерянные глазки. Надутая, покрытая шипами и жесткой шерстью тела шаталась из стороны в сторону. «Сдохни!» — я быстро прикончил тварь, пока она не успела прийти в себя. И, наконец-то, смог нормально оглядеться. Эта нора была похожа на лес внутри пещеры. По скалистым сводам переливались изумрудные жилы, освещая лабиринт, поросший темными ветвями с почти черной листвой. Стволы деревьев были покрыты шипами, особенно у корней, видимо, для защиты от боровов. А сами растения медленно избивались, словно змеи. Вокруг стояла влажная липкая духота, запах земли, мокрого камня и диких зверей. «Это... это и есть нора?» — раздался голос позади меня. Я не единственный, кого выбросило в эту точку. Со мной появились еще двое. Первый — сын графа Вронского, Алексей. Парень чуть постарше меня, с короткими русыми волосами, которые сейчас совсем взлохматились. По виду парень нормальный, но сейчас немного растерялся. Первый боевой опыт в норе все-таки. Она самая черт! Второго вырвало сразу после этих слов: Это был не маг. Сержант гвардии Иван Скуратов мужчина за 30, с несколькими шрамами на лице и наверняка с кучей таких же на теле. Он был опытным бойцом и уже как-то бывал в норе, если верить досье. Спускался вместе с охотниками и тоже добровольцем. Поджарый жилистый, с грозным взглядом чуть узковатых глаз, скрытых над выступающим надбровьем. Ивана вооружили майдераль, так что ружье в его руках будет опасным оружием для демоноидов. «Лес — это хорошо!» — шмыгнул он, носом осматриваясь. «Может, тут и грибы найдутся?» «Возможно!» — хмыкнул я, вспарывая брюхо Борову. Сразу же ноздри резануло сильным сморадом тухлятины. Но вряд ли они так просто дадут себя съесть. Я достал из потрохов небольшой камешек. Сейчас был мокрый, но потом будет видно, что он покрыт волосяными наростами. Биозар — очень полезная штука для медицины. Боровы жрут коренья, растения в норе и других демоноидов. Все это скапливается в их желудке в небольшой, но очень полезный ингредиент. Я закинул его в сумку, и мы двинулись в путь. Разделывать Борово, чтобы достать еще ингредиентов, сейчас времени не было. Остальных выбросило неизвестно где, поэтому тратить время на сборы смысла не было. У всех была одна цель — логово демона. Если прорыв не закрывается снаружи, изнутри его можно закрыть, прикончив главного демона. Были и другие способы, но этот самый частый. Я не очень любил закрывать прорывы. Ни снаружи, ни изнутри. Особенно изнутри. Тьма не особо располагает к сражению с полчищами монстров. Незаметно вырезать целую орду демоноидов дело, конечно, реальное, но довольно длительное. Чернобог для этого и устроил теневые проходы для своих последователей. Мы чаще всего ныряли не за тем, чтобы закрыть прорыв, а чтобы добыть ресурсов или достать нужные ингредиенты. А потом спокойно или не очень возвращались наружу. Конечно, были определенные риски. Табличку «Не закрывать ведутся работы» не поставишь. А если и поставишь, вряд ли все будут смиренно ждать, пока ты набьешь полные сумки добра. Поэтому действовать приходилось быстро и четко. Нырнул, поработал, вынырнул. Ну или беги до портала с жопой в мыле, пока его не закрыли. Дело опасное. Далеко не всем удавалось вовремя вернуться. Да и сам я пару раз был на грани. Мне не нравится этот лес. Заключил Иван после небольшой прогулки по здешним тропам. Его несколько раз цепанули лианы с острыми, как бритвы, шипами. Плотоядная трава все пыталась сожрать наши ботинки, и из-за листвы то и дело вылетали мелкие демоноидики. Что-то вроде птичек, только каждый пытался выколоть глаза или оторвать ухо. Ах, да. Грибы он тоже нашел. С глазами. Надеюсь, у вояки не случилась психологическая травма, а то грибной суп — Штука вкусная. Не из этих грибов, конечно. Поначалу путь был довольно спокойным. В одиночку я бы продвигался куда быстрее, но моих спутников по теневым тоннелям проводить нельзя. Я вообще надеялся, что окажусь один. Так и двигаться сподручнее, и жилы с ингредиентами можно спокойно собирать. А тут как бы время поджимает, и если останавливаться возле каждой жилы, у парней возникнут вопросы. «Эх, сколько добра пропадает!» — озвучил мои мысли Иван, оглядываясь вокруг. «Но нам нужно спешить!» — голос Алексея немного сорвался. И чтобы мы не подумали, что спешит он из страха, молодой граф спешно добавил. «Лучше поскорее закрыть нору и двинуться на помощь основным силам». «Да-да», — вздохнул Иван скоро мы наткнулись на выводок боровов со здоровенной маткой злюющая фыркающая исходящая слюной роющая острыми копытами каменную породу она рванула на нас вместе с тремя другими Боровами, сметая на своем пути корешки булыжники вырывая с корнями плотоядную траву. Я встретил их плотной стеной режущего ветра, замедляя и нанося мелкие раны следом алексей выпустил залп из ледяных пуль а Иван добавил огоньку из ружья. Но твари были довольно стойкие, особенно матка. Двоих мы убрали, третий укрылся за ее огромной тушей, а сама она продолжала упорно и еще более рьяно пробираться сквозь ветряную стену. Настырная зараза! Процедил я сквозь зубы. А затем резко перекрыл поток воздуха, рванул навстречу, обнажая меч. Клинок вошел в раскрытую пасть. Пришлось покрепче сжать пальцы, рукоять дёрнула от сопротивления. Я немного потянул на себя, и лезвие разрезало голову Борова от глотки до затылка. Полуголовый монстр пробуравил еще метров 10 грубой земли, прежде чем замереть у ног Алексея. Тот с широкими раскрытыми глазами смотрел на довольно жуткое зрелище и на глазах побледнел. Прогремел выстрел, это Иван добил последнего демоноида. прохлятые твари! плюнул он следом матка еще подрыгивалась алексей сделал пару шагов назад усилим воли подавив тошноту он уже хотел двигаться дальше но с удивлением обнаружил что мы с иваном начали рыться в поисках биозара у такой махины он должен быть здоровенный а -а -а, разве нам не следует поспешить чуть не дрожащим голосом заметил он что было вполне резонно конечно однако не очень вовремя Мы со Скуратовым переглянулись, посмотрели на еще три нетронутых демоноида, снова переглянулись. Хм, а может, графа в расход? сержанта уж как-нибудь договоримся. Мои крамольные мысли прервали крики неподалеку. За ними последовал рык демоноидов, выстрелы и импульсы магических снарядов. Я уже нащупал биозар, рывком выточил его, кинул в сумку, и мы ринулись на шум. Он привел нас в просторную пещеру, посреди которой находилось небольшое озеро. Десять человек из нашего отряда отбивались от целой стаи шипастых боровов, но дело шло не очень удачно. Два трупа были истоптаны копытами позади стаи. На наших глазах затоптали еще одного бедолагу, а остальные пятились, все больше приближаясь к тупику. Их вот-вот загнали бы в угол, но тут показался мой знакомый Николай Каменев. «Сдохните, твари!» — крикнул он, вырывая из земли острые скалистые колья. Боровы один за другим насаживались на них, издавая предсмертные жалобные визги. Стая замедлилась, но лишь на время. Отступать они даже не думали. Ну, собственно, думать они и не умели. Мы с Иваном Алексеем ударили с фланга, пока демоноиды не успели прийти в себя. Выстрелы из ружья Майдераль косили творить только так. Алексей воспользовался наличием озера и атаковал стихии воды, посылая ледяные копья. А я предпочел ворваться в гущу событий, чтобы разить демоноидов мечом, пропитанным магией ветра и молнии. Второй отряд тоже присоединился к бойне, и скоро от стоя не осталось никого. Десятки мертвых туш валялись на берегу озерца, чем портили довольно привлекательный вид. Странно даже. В норах редко можно увидеть что-то действительно красивое. Вокруг спокойного озера с темной мутноватой водой, переливающейся зелеными отблесками, вырастали каменно-древесные своды в десятки метров высотой. Сверху свисали сталактиты, покрытые вьюном и сверкающие изумрудными жилами. Свет жил отражался от поверхности воды и от влажных граней скал, заполняя пещеру светом. «Как вы вовремя!» — воскликнул Каменев, двигаясь в нашу сторону. «Сержант!» — позади него крикнул один из солдат, и сразу несколько человек ринулись к Ивану. Похоже, Коляну не очень повезло со спутниками. Их было много, но почти все не обладали магическими силами или хотя бы опытом Скуратова. Была еще пара магов, но против стаи демоноидов состав оказался не очень эффективный. Им повезло, что попался Каменев. Кстати, он неплох. Управлять стихией земли в норе тяжелее обычного. Концентрация магии в здешней породе куда больше. И с ней еще нужно совладать. И Алексей, кстати, тоже. С водой тут такая же тема. Мы ненадолго остановились, чтобы перегруппироваться и составить дальнейший план действий. А солдаты под руководством Скуратова собирали, сборовав ингредиенты. Ему я вручил кирку и поручил добыть побольше руды, пока есть время. Придется делиться, но это лучше, чем ничего. — Нас было больше, — поведал Кирилл. — Но мы попали в узкое ущелье, где наткнулись на стадо этих тварей. Пришлось бежать. Взгляд у него был злой, на виске раздулась вена. — Это хорошо. Лучше, чем страх. — Ты хорошо справился, — я похлопал его по плечу. — Здесь даже воздух может быть опасен. Я прикинул текущий состав отряда. Пятеро магов. Я и Колян были самыми сильными. Остальные примерно на уровне Алексея, то есть хорошо подойдут для укрепления солдат. Сержант Скуратов будет непосредственно командовать девятью гвардейцами. Все были опытными вояками, хотя в норе оказались впервые, да еще и без привычного командования. Но теперь все должно быть в порядке. Ну а мы с Коляном поработаем главной ударной мощью. Я буду вести отряд впереди, а он замыкать, чтобы тыл оставался под присмотром. Формирование получилось в виде обоюда острого паровоза. Самое то, чтобы пробираться по лабиринтам норы с ее тоннелями, ущельями и постоянной угрозой быть атакованными. Мы двинулись дальше. Направление было найти не так уж тяжело. Чем ближе к центру норы, тем обильнее просматриваются жилы. И тем чаще встречаются демоноиды. Первых тварей мы встретили недалеко от пещеры. Выбрались в длинные ущелья поросшая чем-то вроде и сине-чёрного мха, который на ощупь оказался словно грубая колючая губка. Чем-то она напоминала бороду красномордых гномов. И тоже продавалась. Руду ей зачищать не получится, но в хозяйстве штука полезная. Мы пробирались к центру, выкашивая стаи боровов. Похоже, здесь обитали и другие демоноиды, но хрюнддели наводнили все вокруг из-за прорыва и вытеснили почти всю остальную живность. Вообще, нам довольно повезло. Собрать пятую часть отряда так быстро редко удавалось. Чаще всего не удавалось вовсе. Остальных мы до сих пор не встретили. Ни их, ни их трупы. Что хорошо. А ведь центр на рыб был все ближе и ближе. Стаи боровов встречались все чаще. Сами твари становились крупнее и яростнее. Люди начинали уставать. Боезапас солдат иссякал, как и магия аристократов. У меня проблем с этим не было. Хаос давал прорву энергии, если получалось им управлять. А у меня получалось. Признаюсь, было непросто. Хаос усиливался в норе. Сдерживать его разрушительную природу было куда сложнее. Но балансируя, словно на канате, я не сбавлял мощности своих магических снарядов. А меч кромсал чудищ, упиваясь их горячей черной кровью. Скоро мы подобрались к логову демона. И я невольно выругался. «Пиздец!» Перед нами копошилась черная креветка. Название у нее не было особо пугающим, но на деле это было опасное чудовище, чье тело покрывал бронированный панцирь, клыкастая пасть не только молола кости и разрывала мясо, но и высасывала кровь и магию, а множество длинных остроконечных лап позволяли атаковать со всех сторон. «Мне жутко не нравится, как ты отреагировал», — прошептал Колян. «Но мне не нравится, что из-за одного чересчур инициативного бога я оказался в такой заднице. Я, блядь, не просил устраивать ничего подобного!» Но Чернобог не ответил. Придется как-то выпутываться из этой истории. «Каков план, княжич?» — Иван подполз к нам с Коляном. «Мы укрылись за выступом». На небольшом возвышении, откуда открывался вид налогового демона, обзор был хороший, и это пока являлось единственным нашим преимуществом. У креветки было только одно слабое место, и подобраться к нему ой как непросто. Мы должны забраться на спину демона и ударить в щель между пластинами панциря, чуть ниже головы. «Забраться? Куда?» — чуть не сорвался в крик Иван. Дело усложнялось еще тем, что панцирь был очень скользкий. Клянцевая поверхность переливалась изумрудным светом и даже придавала чудищу некоторой завораживающей красоты. В логове вообще было довольно скользко. По стенам сползали сгустки слизистой жидкости. С растений капало, будто шел дождь. Но вместо лесной духоты, которая встретила нас нора в самом начале, здесь стоял холод. Наверное, он и отпугивал шипастых боровов, потому что здесь не было видно ни одного демоноида. Я оттолкнулся от выступа, сползая назад. Мелкие грани надавили на ладони, оставив на коже точки. Колян и Иван последовали за мной, а вид их был беспокойный. «Надо бы дождаться остальных», — предложил Каменев. «Должен же кто-то еще добраться». Скуратов лишь хмыкнул, но решил промолчать. «Сначала займем позиции. У меня в голове созревал план. Это потребует немало времени, потому что делать все придется незаметно. Остальные, думаю, как раз подоспеют к началу вечеринки. Я описал им, как будем действовать. Если кратко, атаковать будем с четырех сторон. Я проберусь в тыл, чтобы атаковать в слабое место. По двое бойцов, солдат и маг будут бить с флангов, чтобы отвлекать демона в нужный момент». А основная группа под руководством коляной Алексея рванут прямо. У камени Вас Вронским основные стихии, земля и вода то, что нужно во влажной, скалистой пещере. А сержант обеспечит им прикрытие залповым обстрелом. Начинаем, по моему сигналу и гасим демона изо всех сил до победного. В общем, на бумаге все складывалось хорошо. Посмотрим, как оно пойдет на деле. Я наконец-то отделился от группы и скрылся в ущельях вокруг логова. Потайные проходы тени позволяли мне миновать завалы, обходы и попадать в тайники, недоступные другим. В одном из таких я обнаружил редкую сиреневую жилу. «Ох ты ж! Вот это мне повезло!» Сверкнув о скалам я достал из источника кирку. Жилы в принципе различались по цветам, и у каждой из них были свои особенности или запасы магической энергии. Красные жилы, которые я видел в пещерах красномордых гномов, обладали особой концентрацией магии. Их часто использовали в качестве источника энергии или основы для взрывчатых веществ. Изумрудные концентрации не отличались, но их влияние было противоположным красному. Зеленую энергию демонов использовали для обогащения почвы или в алхимии, для лекарств и ядов. А сиреневая руда... Ох, она была куда более ценной. За нее на аукционах бывали драки. Некоторые устраивали охоту на владельцев. Даже я лично получал заказы украсть такую вещичку у какого-нибудь богача. Из-за этого владельцы сиреневой руды старались скрывать, что обладают ей. А информация о том, кто же прячет в своих закромах желанный кусочек демонического мира, продавалась на черных рынках за большие деньги. Сиреневая руда была мощным афродизиаком. Да-да, люди готовы гора свернуть, чтобы получше потрахаться. И я их, в принципе, отлично понимаю. С гормонами-то вчерашнего подростка тем более. Закинув руду в сумку, я нырнул в проход и продолжил двигаться вокруг логова. В норах и щелях тут прятались мелкие демоноиды, похожие на тонких ворсистых червяков, на жуков и личинок. Но они были не опасны и боялись меня самого. Трогать их я тоже не стал. И вот, когда я почти добрался до своей позиции, со стороны логова вдруг раздались крики, выстрелы и взрывы магических снарядов. «Да что там творится, мать вашу!» Я рванул вперед. Глава 17. «Вот строишь план, следуешь ему, думаешь, что все хорошо». И тут врывается долбанутый отряд Камикадзе, решивший взять креветку на нахрапом. «Да что же вы творите!» — рычал я, занимая свою позицию. Хотя в этом было уже мало смысла. Короче, появились другие выжившие. Покоцанная группа из 15 аж Камикадзе. Как только показались, ринулись в атаку на демона. И мои ребята даже не успели их остановить. «Сука, хороший ведь план был!» Я спрыгнул в блогово. Если ждать, пока тварь подойдет достаточно близко, всех уже перебьют. А слава единственного выжившего мне не нужна. Колян нормально сориентировался. Не сразу кинулся на поддержку, а выждал немного и ударил в подходящий момент, когда тварь повернулась боком. Хотел, наверное, замочить гадину, но не вышло. Я начал пробираться к цели, стараясь не отсвечивать. Куница выпрыгнула из источника, что-то ее смутило, и она пошла проверить. Ладно. Главное, чтобы вернуться успела. Я крался по скользкой, склизкой поверхности от выступа к выступу, от куста к кусту. Креветка могла бить во все стороны, что прекрасно и делала. А по милости камикад запрыгнуть на нее сверху просто так не получится. Придется использовать магию ветра, а это чревато некоторыми проблемами. Демоны довольно чувствительны к проявлению магии. Так что креветка меня наверняка заметит. Что ж, придется рисковать. Куница послала сигнал тревоги. Я сразу отвлекся. Пока что креветка не начала массовую бойню, а идиоты сдохнули бы и без нее. Куница скоро показалась. Бежала со всех лап обратно ко мне. А за ней появились мелкие демонята-креветки. Срань чернобожья. Их было штук тридцать. И отличались они от большой креветки только размерами. Примерно с корову. «И что, блядь, с ними делать?» Куница нырнула в источник. Я быстро огляделся, прикинул варианты обстановку своей силы «Ну нахер!» и рванул к большой креветке, чтобы закончить битву раньше, чем мелкие твари доберутся до нас. Ее колошматили изо всех стволов, освещая логово светом магических импульсов. Пули и снаряды разбивались о толстый панцирь демона, искрили, рикошетели Пару человек ранило не остроконечными лапами твари и не клыками из пасти, а магией собственных товарищей. Был еще один способ обездвижить креветку на время. Но это был рисковый способ. Пожалуй, применю его. «Все назад! На поверхность! Ищите сухую платформу!» — кричал я, переводя энергию хаоса в стихию ветра. Колян один из первых увидел у меня в руках сверкающий пучок электрических разрядов и все быстро понял. По расширенным глазам и виду обделавшегося опосума я сразу это понял. Сержант Скуратов и боевой маг второй группы были следующими. Вид их приобрел похожие оттенки и скоро всех накрыла магией земли. Черная креветка тоже почуяла неладное. Повернулась в мою сторону и с разинутой пастью наблюдала, как я взмываю вверх и исчезаю за вспышкой молнии. Мощный, жирный разряд ударил под ноги демона. Вся скопившаяся влага превратилась в сплошное электрическое поле, и креветку объяли тысячи сверкающих лезвий. Вопль демона заполнил всю пещеру. Он оглушал и сотрясал стены, по которым тоже разбегались электрические разряды. Стая мелких креветок затряслась, задымилась, заверещала от боли. Воздух наполнился вонью сжёного дерева и морепродуктов. Хм, всё-таки морепродуктов. Признаюсь, честно, мне было интересно. У них только вид креветки или еще что-то схожее. Так вот. Логово демона покрыли разряды. Свет застилал глаза, а надоевший холод наконец-то сменился теплом. Меня едва не задели собственные молнии. Они начали пробивать воздух от пола до потолка. Сталактиты посыпались вниз, разбиваясь на осколки. Несколько мелких креветок так прибило насмерть. Черной креветке тоже досталось, но ее лишь шатала от силы ударов, а на панцире даже царапин не оставалось. Когда электрическая волна утихла, я крикнул «Бейте все разом!» Из земляных коконов повываливались оглушенные и слегка подкопченные бойцы. Некоторые тут же рухнули мордой вниз, но почти половина с покосившимися глазами и паром изо рта осыпали креветку залпами. И теперь финальный штрих: Я приземлился на спину дымящегося демона. Бедолага совсем обсох, что для него вряд ли было на пользу. А затем я ринулся вверх по дребезжащему хребту, взмахнул мечом, тварь почуяла опасность. И заёрзала, превращая все в довольно опасное радео без страховки. Но ребята накинулись на нее, сдерживая изо всех сил и заставляя нагнуть голову. Шейная пластина приоткрылась. Рыбок, И заряженный пламенем меч вошел в темноту бреши по самую рукоять. Креветка выгнулась в истошном вопле. Из пасти глаз и складок хитина повалил сначала дым, а затем почерневшее пламя. Огромная тварь поднялась во весь рост, врезалась в потолок, чуть не прибив и меня, а затем плашмя рухнула обратно на землю. На несколько секунд повисла тишина. Я чуть пришел в себя после нехилого потрясения и тут же принялся отковыривать шейную пластину креветки. «Александр, что ты делаешь?» простонал Колян, держась за голову. И сразу после этих слов нору начало трясти. жеба помоги мне, и можешь звать меня просто Саня!» — воскликнул я. Позади копошились выжившие креветки. Но они не атаковали нас, а просто разбегались во все стороны с паническими визгами. Даже стаи пастых боровов затрясли землю где-то недалеко. Короче, времени оставалось мало. — Как нам выбраться отсюда? — рычал Иван, присоединившись к нам с коленом. — Я работаю над этим! — сквозь зубы ответил я. И не лгал. Куница уже шерстила здешние проходы в поиске портала. Обычно он находился недалеко от демона, но почему-то именно здесь его не было. «Чем вы там занимаетесь?» — закричал снизу боевой макой по совместительству несостоявшейся камикадзе. «Нам нужно валить нахрен из этой дыры!» «Получилось!» — со скрипом, хрустом, но толстая пластина поддалась и переломилась достаточно, чтобы я мог залезть рукой в голову мертвого демона. «Не зря же я поджарил эту тварь!» Хитин стал куда более сухим и хрупким, нащупав что-то твердое. Я рванул из широкой лыбы на лице убедился, что цель достигнута. — Это демонический кристалл? — с придыханием спросил Колян. «Чего — Чего? — Скуратов почесал затылок. Демонические кристаллы позволяли заключать в источник души демонов. Делать это могли только маги не ниже уровня Витязя, да и то не каждого. Для некоторых демонов нужно было развиваться хотя бы до пятой ступени послушника, а кое-какие поддавались только инокам. О таких я сам лишь слышал, но не видел собственными глазами. Однако устраивателей к времени не было, тем более что Куница нашла выход и... Кое-что еще. Точнее, кое-кого. «Ты!» — я указал на боевого камикадзе. «За мной!» «Колян, остальных веди по этому ущелью!» Я указал нужное управление на развилке. Каменев, видно, и хотел бы возразить, но сейчас было не до пререканий. Камикадзе заследовал тем же принципам, так что мы разделились и быстро двинулись на выручку Ермакову. Игорь Тимофеевич в одиночку отбивался от стаи шипастых борвов. Повезло, что большая часть из них уже просто неслась, куда глаза глядят, но несколько штук целенаправленно таранили моего учителя. Хороших учителей я уважаю, так что делать этого не стоило. На пару с мы ворвались в гущу событий, закидали демоноидов магическими снарядами и подхватили из раненого Ермакова чуть не за шиворот. «Княжеч!» — прорычал он сквозь зубы, явно сдерживая боль. «Я уж боялся!» «Зря боялся, телохранитель!» Я сверкнул задорной ухмылкой, давая понять, что все нормально. Ну, Но не считая почти половины перебитого отряда, конечно. Однако дело изначально было опасным, и все это знали. Нам удалось вырваться из потока бешено несущихся боровов. Куница незаметно прыгнула в мой источник, а мы с Камикадзе, Ермакова, ринулись обратно к развилке. Ха, а я уж думал. Быстро ведь справились. Всего пара минут туда я обр... Нару сильно затрясло. Боровы аж подпрыгивали в воздухе с забавным удивленным хрюкнем А сверху начали падать огромные глыбы. Одна из таких рухнула прямо перед носом, закрывая нужный проход и отрезая дорогу к порталу. «Сука! Что будем делать?» — рыкнул Камикадзе. Куница послала мне сигнал. Был еще один путь, да только что-то ей в нем не нравилось. Выбирать не приходилось, поэтому будем надеяться, что его хотя бы не завалит. Я повел нас в темный туннель, где почему-то почти не светились жилы. Пришлось подсвечивать путь огнем, чтобы не попасть куда не надо. Только это все равно не получилось. Снова тряхнуло. Поп под ногами задрожал и посыпался, образуя огромную дыру. Я уже почти вытянул нас магией ветра. Но икры вдруг обхватило что-то похожее на кучу кнутов, и нас потянуло вниз. Приземлились на глубине метров пятьдесят. Ботинки утопали в скользящих, извивающихся корнях какого-то огромного растения, которое обитало в этой холодной сырой дыре. Оно засасывало нас куда-то вглубь себя самого, но я никогда не страдал излишним любопытством, чтобы мне было интересно, куда именно. «Огонь! Вместе!» — скомандовал я своим спутником. В три рыла мы полыхнули клубами алого пламени. Влага зашипела, корни растения поспешно расступались, а мы на полученной тяге добавили стихии ветра и рванули отсюда на всех скоростях. Туннель к великой удаче еще не засыпала. Ступив на твердую землю, ринулись по извилистому пути, не обращая внимания на разбегающихся обитателей этой темной задницы. Понятно теперь, чего кунице не нравился проход. Когда туннель привел нас к порталу, тот уже вовсю мерцал. Рядом стоял колян и по виду кричал, зазывая нас, но огненно-ветряная тяга, которую вновь пришлось подключить, чтобы ускориться, заглушала все остальные звуки. «Мы словно комета». Влетели в исчезающий портал и оказались в межмирье. Снова, сука, в последний момент. Ох, какой же кайф Это ночная прохлада. Свеженький воздух, запах разложившихся демоноидов, выжженная пустошь. И валяющийся бесил отряд бойцов неподалеку. Со стороны баррикад уже мчались броневики, чтобы забрать нас. Свет фары иногда попадал в глаза, но ничего страшного. На пустошах вроде было светло, как днем. С баррикад вовсю светили прожектора, а еще вспыхивали снаряды, отстреливающие демоноидов. Похоже, тварей оставалось все меньше, тем более, наш прорыв теперь был закрыт и зиял огромным шрамом на бывшей поляне. И еще один тот, что изрыгал кротовых многоножек. Но отряда рядом с ним уже не было. Его вел светополк, так что все должно было быть нормально. Броневик с ревом остановился рядом с нами, двери транспортировочного отсека распахнулись, и офицер, вылезший оттуда, крикнул «Залезайте!». Несмотря на усталость, бойцы чуть ли не в припрыжку махнули внутрь. Броневик снова заревел, колеса взрыли землю и понесли нас по кочкам и ухабам. «Как обстановка?» — спросил я офицера. Это был гладко выбритый мужчина с полностью лысой головой. Серьезно, даже бровей почти не было видно. И ресниц тоже. Но глаза серьезные такие, суровые. «Княжич Святополк Викторович вернулся 10 минут назад». Отчеканил он. «Много с ним вернулось?» — спросил один из солдат с беспокойным лицом. Офицер печально покачал головой. Молча. Вдруг снаружи затрясло, и из рации прогремел приказ. «Возвращайтесь назад! Змеероги закрыты! Нужно забрать выживших!» Броневик тут же резко крутанулся, отчего все в транспортировочном отсеке едва не полетели с сидений. «Остался последний», — сказал Колян напряженным голосом. «Не последний», — заметил Иван. «Еще та хреновина, что в лесу». «Кстати, о ней». «От ударной группы есть новости?» «Отчеты получаем каждые пять минут», — офицер нахмурил невидимые брови. «Основные силы уже приступили к установке заграждений. Светлейший князь на позиции». «Молодой сокол тоже?» — спросил Колян. Офицер кивнул. — Ого, я думал, моя дружащая мачиха своего сыночку все-таки спрячет под юбкой. Интересно, почему у нее не получилось? Броневик резко затормозил. Офицер Шустер выскочил к двери, распахнул ее и так же, как нам недавно, крикнул забираться внутрь. Первыми засунули раненых, их было четверо. Следом залезли несколько солдат. Тоже раненые, но способные самостоятельно передвигаться. Затем боевые маги и аристократы. Последним был Дмитрий. Хмурое лицо кузена говорило о том, что цель была достигнута, но высокой ценой. Даже с тяжелораненными их едва набралось 15 человек. Похоже, мой отряд оказался наиболее удачным. Под звуки и вспышки выстрелов по вылезшим из четвертого прорыва адским гончим офицер просигналил водителю, чтобы тот ехал на базу. И, конечно же, мы не могли спокойно уехать из пустоши на заслуженный отдых. Выстрелы и снаряды звучали все чаще и все громче. нарачение адских гончих становилось все ближе. И гонщик, судя по всему, только прибавлялось. «Вашу шмашу!» — вздохнул я, уже догадавшись, что происходит. Пустошь сотрясло от расширяющегося прорыва. Броневик тряхнуло так, что я себя почувствовал килькой в консервной банке, которую швырнули о камни. В узкое окно броневика было видно, как вылезает из недораздоровенная сина, покрытая черным скелетом. Ее глаза полыхали огнем, из пасти стекала едкая кислотная слизь, прожигающая даже те участки пустоши, которые уцелели после целых стай адских гончих Это был страж прорыва. Ха, хотя бы раз сошлось. А то постоянно демоноиды с демонами будто случайно смешиваются. А тут, прорыв с адскими гончами, изрыгнул стража прорыва. У Чернобога закончилась фантазия, что ли? Я стянул ремень безопасности и махнул остальным. «Кто может сражаться? За мной!» «Подождите!» — воскликнул офицер. «Что вы хотите делать?» Я открыл замок, распахнул дверь и прыгнул наружу, подхватив себя ветром. Страж прорыва заметила нашу компашку из нескольких магов и дюжин солдат под руководством сержанта Скуратова. Стража поливали залпами из всех всевозможных источников, попутно гася полчища адских гончих Эх, люблю сражаться против этих псин. Злые, тупые и бесстрашные. Каких-то особых уязвимостей нет, как и полноценной брони. Так что можно просто рубить хребты и палить снарядами. Если поспеваешь, конечно. Псины брали своей скоростью, ловкостью и числом. Хоть и тупые, они замечательно работали в команде а вместе со стражем становились еще сплоченнее и превращались чуть ли не в коллективный разум. Так что сейчас мы выкашивали не полчища тварей, а, можно сказать, одну многоликую заразу. «Смотрите, у прорыва!» — воскликнул Колян. Черт, я надеялся, что никто не заметит. У задних лап стража от натиска разъяренных гончих отбивался Арсений и пара его телохранителей. Делали они это не сказать, чтобы успешно и скоро должны были поддохнуть, но честность и благородство Каменева в этот раз обернулись против меня. «Их уже не спасти!» — прорычал Скуратов, наскоро перезаряжая ружьё. Его патронтаж заметно пустел. «Блин, мне все больше нравится этот сержант! А его можно с собой в академию забрать? Мы точно сработаемся!» «Нет, мы успеем!» — с какого-то хера набрался смелость Алексей Вронский. То чуть не ссался в норе, а теперь решил ринуться на помощь троим. А нет, уже двоим бедолагам. Чёрт, почему не прибили Туринова? Этот безымянный боевой маг вполне мог пожить подольше. Весь отряд глянул на меня, ожидая решения. И по глазам видел, большинство из них его уже приняли сами, так что осталось лишь возглавить этих идиотов. «Хрен с вами». Я повел гребаных героев в атаку, но разумных людей оставил прикрывать наступление, пока со стороны баррикад выдвигалась помощь. Скуратов без лишних колебаний остался во главе прикрытия. Прям читалось в его взгляде. «Бывайте, ихтиандры хуевы!» Еще по рукой помахал, не будь она занята оружием. Короче, я оказался на острие атаки, ветром сдувая брызги кислотной кровищи, которая лилась повсюду. Стражу это не понравилось. Он даже выделил в нашу сторону часть гончих, которые уже почти загрызли Туринова. Вот прям пасти почти сомкнулись на его тощей шее. Удачливый засранец. Я поймал себя на мысли, что мне нравится сражаться. Мне это приходилось делать и ранее в прошлой жизни, но чаще все-таки тьма была во главе. Скрытые мгновенные убийства, кража под покровом ночи, сборком промата. Вот так с мечом наголо разить врагов доводилось ой как нечасто, и было это довольно неудобно. Сейчас же я чувствовал, как хаос наполняет мой источник живительной энергии, Чувствовал, как сжимается рукоять меча, обвитая лоскутами черной кожи. Как вибрация от клинка передается в руку и доходит до кисти, когда он прорубает плоть демоноидов. Как вспыхивают и рассыпаются магические снаряды приятным теплом протекая от источника через грудь к кончикам пальцев. Повсюду открытая опасность, с которой я мог справиться и исправлялся лучше остальных. Последний телохранитель Туринова пал в неравной схватке сразу с тремя озлобленными шавками. А сам Арсений исказился в гримасе ужаса и закрылся плотным каменным куполом, который тут же облепили гончии. Трусливый сукин сын. Хотя бы сдохнуть мог, как подобает благородному человеку. Однако думать о таких мелочах сейчас было не к месту. страшно наконец-то понял, что его шавок уничтожают с огромной скоростью, и решил вступить в бой сам. Мощные мускулистые лапы с длинными темными когтями, вырывая клочки земли, понесли огромную тушу монстра прямо в нашу сторону. Его глаза пылали, из разинутой пасти светилась ядовитая дымка, а рёв сотрясал воздух. «Собак я любил, и хотелось бы искренне перед ними извиниться». Но тут слова сами вырвались изнутри. Ну иди сюда, вшивая дворняга! Глава 18. Страж прорыва пронесся мимо, опалив мою форму парами кислоты. Чёрта, в ближнем бою с ним будет непросто. Я выхватил коляна для сопротивления стражу, пока остальные пробивались к Туринову. Хотя нет. еще светополк навязался сразиться с демоном. Ну ладно, втроем будет сподручнее бить стража, который и без того ловко уворачивался от атак, умудряясь грызаться в ответ. Приходилось держать дистанцию и постоянно находиться в воздухе, на что уходила прорва энергии. Даже хаос, доступный мне сейчас, начал понемногу таять. Мы действовали, сообща. Пока один отвлекает тварь, другой бьет сзади, а третий уже готовит новую атаку, чтобы удары наносились без остановки. Так мы поддерживали постоянный прессинг твари. Один отвлекает, второй бьет, третий готовится. И по кругу. Однако верткий и ловкий демон так выворачивался, что наши атаки проходили вскользь и не могли зацепиться, чтобы нанести достаточно урона. Нужно было что-то поскорее придумать, потому что половина гончих уже устремилась к нам. Остальному отряду, конечно, легче, но ради Туринова я и так слишком уж погеройствовал. Так, ладно. «Есть у меня одна идея, которую я давно хотел пробовать Эй, яйцо, просыпайся! Кушать подано!» Куница осторожно пихнула демоненка, и тот, кажется, очухался. Переливающаяся разными цветами энергия завихрилась вокруг него, создавая в моем источнике немного беспорядка. Затем яйцо учуяло энергию хаоса и потянулось к ней, однако пришлось его прервать. «Сожри кислоту этой твари! Смотри! Ням-ням!» Будто маленький щенок, учуявший новые источники еды, яйцо развернулось и направило энергию наружу. «Держите его вместе!» — крикнул я парням. А сам полетел прямо в пасть стража под офигевшие взгляды Светополка и Коляна. Кажется, и сам страж удивился а затем будто понял, что добыча сама бежит навстречу, его кривым острющим клыкам и даже заулыбался, распахивая свою мне в лицо. Эксперименты! Меня объяло сине зеленое поле магии, которое напоминало своей формой большое яйцо в два моих роста высотой. Страж клацнул зубами прямо надо мной, но вдруг уперся в это поле, и с удивлением в маленьких, Относительно всего тела глазенках понял, что челюсть так и осталась в раскрытом положении. Сжать или еще сильнее распахнуть ее не получалось, так что страж принялся бешено крутить головой, пытаясь выкинуть меня. Короче, броневик оказался детской сказкой по сравнению с этим. Да что там, даже скачки на черной креветке уже вспоминались с небольшой приятной ностальгией. Меня трясло так что в какой-то момент я перестал понимать, где вверх, где низ, и нахрена я бы вообще сюда полез. Экспериментатор, блин! Но яйцо оправдало мои ожидания. Пока страж вертелся и брыкался, кислотная дымка из его глотки стремительно всасывалась демоненком, словно сок через трубочку. Я и сам чувствовал, как обжигающая, холодная кислотная энергия струится по духовным нитям. Демоненок как-то ее обволакивал своей собственной энергией, и кислота никак не сказывалась на мне. А вот стражу становилось все хуже и хуже. Демон начал замедляться. Рычать, пыхтеть и даже скулить, чувствуя, как жизнь высасывают из него. Страшно, наверное, так медленно и явственно умирать. Но жизнь — борьба. Не сдохни он, придется сдохнуть и мне. А я этого не хочу. Снова. Адские гончие тоже растерялись. Они не понимали, что происходит, но сигналы бедствия и паники от главаря воспринимались.